Глава 5 «Как ты посмела рот свой поганый открыть?» Грубо, совершенно не стесняясь в выражениях, спрашивает Джуна. «Довела матушку и теперь довольна?» Она стоит передо мной, перекатывая на ладони энергетический шар. «Вряд ли моя дорогая сестричка решится его использовать. Подобная магия, направленная против студента, запрещена». А вот попробовать спровоцировать меня она может запросто. Сколько раз уже подобное делала. Только до этого я была в себе полностью уверена, потому что за пять лет у меня была только одна ошибка. Ладно, две. Ну а второй никто не знает, кроме Вальгарда. От этой мысли пульс подскакивает сильнее, чем от встречи с неугомонной сестричкой, которая отравляла мне жизнь. И если бы только последние пять лет С того самого момента, как она появилась в нашем доме. «Джуна, ты хочешь мне сказать что-то, чего я ещё не знаю?» Спрашиваю я, пытаясь выстроить потоки магии так, чтобы они обходили активные центры и не провоцировали всплеск. «Может, ты так мечтаешь заменить меня в качестве кандидатки в постели Вайоленца?» «Потому как мерцает шар в руке Джуны, я понимаю, что попало в её страх. Ещё бы!» «Вляпаться в такое?» Хм, ей же не только богатого и статусного жениха надо, но и красавчика, желательно вообще дракона, чтобы обзавидовались. До сих пор помню, как она злилась и с удовольствием распространяла сплетни пять лет назад, когда девчонка, над которой издевалась чуть ли не вся Академия, вышла замуж за самого популярного парня. Ох, сколько комплиментов в её адрес отпустила Джуна тогда. А я тихо залерянно радовалась, потому что она одна из немногих, кто тогда готов был меня защитить, несмотря на шаткое положение нестабильных в Академии. С тех пор я себе пообещала, что стану сильнее и научусь давать отпор таким, как Джуна. «Ты унизила матушку при герцоге», — цедит сестричка. «Ты сорвала важную помолвку». «Угу. А сама хотела сказать сделку, я поняла». Две подружки делают шаг ближе к Джуни и тоже готовят ладони для заклинаний. Меня ставят в неприятную ситуацию. Они могут просто спровоцировать меня на ответное заклинание, а потом обвинить в нападении, и никто не докажет, что они были первыми. Но и оставить это без ответа я тоже не могу. Драба сама себя унизила. Это раз. Успокаиваясь, говорю я. Я не желаю чувствовать себя товаром, даже дорогим. это два. К счастью, его величество и совет со мной в этом согласен. «Да кому ты нужна?» Три шара одновременно летят в мою сторону. Я выставляю щит, а потом запускаю закручивающийся воздушный поток вокруг всех трёх одновременно. Он поднимает земли пыль, сухие листья, траву и ещё какой-то мелкий мусор, который летит в лица всех девчонок, вынуждая их откашливаться и отфыркиваться. Подружки-сестры взвизгивают и закрываются ладонями. Меня всегда удивляло, почему эти выпускницы факультета магической истории не могут приложить хотя бы минимум мозгов. У них в голове куча всяких заклинаний, а они пытаются защититься руками. «Дрянь!» Джонна раздраженно шипит, и вместо того, чтобы сделать защиту, создает новое атакующее заклинание. «Хватит!» Раздается строгий оклик. «Я отпускаю магию». А сестричка вздрагивает от неожиданности и опасливо оглядывается. Чуть поудаль от нас, на той же аллее, стоит мой одногруппник Фрейден. «Тебе что тут нужно?» Джуна пытается удержать лицо, хотя и вижу, что ей страшно. Он же наверняка видел, как она готовила атакующее заклинание. «Спасаю твою задницу, Крукс!» Без тени улыбки, говорит Фрейд. «Если бы кто-то из преподавателей увидел тебя, осталось бы без диплома!» «Мне кажется, ты должна сказать мне спасибо». «Иди ты!» Ферка и Джон отряхивают форму и дают знак к вступлению своим подружкам. Я провожаю их взглядом, понимая, что она сказала не всё, что хотела, да и я не получила удовлетворения от того, как закончились наши разборки. Фрейд дожидается, когда они окончательно скрываются в темноте, а потом смотрят на меня, осуждающе. «Что?» Возмущённо спрашиваю я. «Я ничего не делала, не надо на меня так смотреть». Он качает головой и ждёт, когда я пройду мимо него, чтобы проконтролировать, что я дойду до общежития. Фрейден всегда такой. Заботливый, защищающий, готовый выслушать и поддержать. «Не мне тебя учить, что к нестабильным всегда более пристальное внимание, Алисия». Бурчит Фрейд, следуя по пятам о том, что в комнате встреч произошло, и твоя мачеха вышла оттуда бледная, как после ослабляющего заклинания, уже слухи пошли. Её под руки буквально в экипаж запихнули. Вот это они быстрые. Усмехаюсь я, хотя даже ничуть не удивляюсь. Я только с новым ректором из корпуса вышла, а сплетни уже расползлись. С новым ректором? Фрейд напрягается. Я бы тоже напряглась». Даже спустя пять лет мы не до конца верим, что без ректора Ферста факультет останется на месте. Да, киваю я. Откуда он, не знаю, не спрашивай. А уж о том, что мы с ним встречались два года назад, я вообще не собираюсь рассказывать. И это он выставил из Академии мачеху и навязывая ему мне жениха. Рассказываю я. А меня, жениха, хмуро перебивает меня Фрейд. Угу, киваю я. «Драбба решила меня продать, а ректор не дал». «Я уже начинаю уважать этого нового ректора», — делает умозаключение Фрейд. «Я снова хочу рассказать ему о том, что меня переводят на другой факультет, но тут его окликает парень со второго курса, которому Фрейдена приставили помощником, поэтому решаюсь оставить разговор на утро. За завтраком расскажу. Мы всегда едем за одним столом». Но утром, придя в столовую, Я понимаю, что мой студенческий кристалл, который служит пропуском везде, в том числе для получения завтрака, не работает. Что за ерунда? Несколько раз прикладываю его к считывателю, но толку в этом никакого. Ловлю удивлённые ехидные взгляды других студентов и стою как дура, не зная, что теперь делать. «Отойди, не мешай, растяпа!» Какой-то парень с артефакторики отпихивает меня в сторону. Растерянно кручу в руках кристалл и кусаю губу. Я сегодня без завтрака? Что-то случилось? Прэйд подходит и тоже хмуро разглядывает мой кристалл, который не светится, как должен. Тебе помочь? Не переживайте. Раздается знакомый низкий голос над ухом. Я помогу студентке Крукс. Я замираю, даже боясь обернуться, потому что знаю, кого там увижу. Но приходится. Вальгард берёт мою руку и разворачивает ладонью вверх, чтобы положить на неё другой студенческий кристалл. Красный, как у боевого факультета.